Такая Кагами. Великая легенда о легендарных героях. Там шестой. Альфа, падшая на поле битвы. Паролог первый. Почему люди такие хрупкие? Они смеялись. Почему они такие грустные? Они плакали. И сегодня они снова смотрят. Некий человек, который жил на севере, кричал. «Я убийца! Король бойни!» Если ты хочешь проклясть меня, тогда вперёд. Но всё же, всё же я продолжу размахивать этим мечом, чтобы спасти больше жизней, чем собираюсь уничтожить. Смотри, как он плачет, выкрикивая эти слова. Я не хочу больше убивать, я не хочу никого ранить, я не могу продолжать махать своим мечом в этом мире. Он закричал, но всё равно человек взмахнул мечом, меч, который они даровали ему. Он печально взмахнул им. И они посмеялись над этим, и они плакали при этом. Затем они убедились, что план, который они составили, функционировал верно, и на этот раз некий человек, живший на юге, закричал. «Если бы я мог вернуться вспять, вернуться и восстановить всё, если бы я мог вернуть дни, проведённые с Райнером и Феррис, я бы даже отдал эту жизнь». Он кричал, но человек всё равно не остановился. Он предал своего друга... Он радил себя так, что и два мог стоит на ногах, тем не менее человек не остановился. И они смеялись над этим, и они плакали при этом. Затем они убедились, что план, в котором они использовали грустных людей и богинь, функционировал верно. Но тогда они и поняли, что слышат лёгкий шум. И они знали, что это за шум. Это было так же, как всегда, всегда он вносил шум в этот идеальный план. Этот шум задробежал, качнулся, Шум в форме человека вращался по кругу. Но он не был человеком. По крайней мере, он не был тем человеком, которого они знали. Богини называли его демоном. Демон. Они не помнили, чтобы когда-либо создавали нечто подобное. Демон, который должен был дремать в глубинах тьмы, медленно открыл глаза. Пролог второй. Демон вот-вот родится, сказала она. Демон? спросила он, и она кивнула в ответ. Да, грустный демон, который боится одиночества. На её слова он повернулся к ней лицом. Красивая молодая девушка попала в его поле зрения. Ей было лет 12 или 13. У неё было худое молодое тело, которое не могло расти, так как она использовала свою силу. Её длинные волосы были пурпурными от яда, и она выглядела уставшей. Бледная кожа и закрытые глаза. Она смотрит на окружающий мир с закрытыми глазами. Мир далеко-далеко, который никто не должен было видеть, это место называлось Будущее. Сцены, которые она видела, были сценами из будущего. Проклятие факела. Так называются её проклятые глаза. Именно так она видит будущее. И она сказала, что демон должен был родиться. Он спросил: "Под демоном ты имеешь в виду буквально?" Я имею в виду создание сказок. Затем она открыла глаза, и глаза тоже были пурпорными. Её первоначально чёрные глаза были окрашены в бледно-пурпурный оттенок, настолько бледный, что выглядел почти белым. Если она продолжит использовать свою силу, она, вероятно, долго не проживёт. И он: "Не переутомляйся, Анна", он назвал её имя. Она улыбнулась и посмотрела на него, но в его глазах он не отразился. Она злоупотребляла своей силой, И потеряла зрение, способность видеть раз... Способность видеть реальность. Десять лет назад. Всего десять лет назад в её красивых чёрных глазах он всё ещё отражался, но теперь её пурпурные глаза ничего не видели. Несмотря на это, она всё ещё радостно смотрела на него. И она сказала. «Не будь так добр ко мне, Теир. Я стану бояться смерти». Теир прищурился. «Я бы хотел, чтобы ты не умерла, если это возможно». Я сказала: "Не будь так добр ко мне, Боже". Она улыбнулась, несмотря на её слёзы, которые угрожали переполнить её незрячие глаза. И этиор продолжил: "Я буду обеспокоен, если ты умрёшь сейчас. Ты должна продолжать вести нас носителей божьих глаз". Она улыбнулась и сказала: "Под твоим началом с ними будет всё в порядке. Я не могу это возделать. Во мне нет света, который может очаровать других в отличие от тебя". У тебя есть это? Нет. Она хихикнула от ответа Тира. Да, Тир. Ты просто не понимаешь. Если бы в тебе его не было, я бы не пошла за тобой в такое место. Она запрокинула голову, как будто глядя на небо. Она была в узкой маленькой комнате, поэтому не могла видеть небо, но её глаза всегда казались такими, как будто они смотрят на далёкое, далёкое небо. Она на мгновение закрыла глаза и снова открыла их. Странная картина появилась в центре её глаз. Ярко-красный узор, похожий на птицу, готовящуюся взлететь. И она увидела будущее, которое она видела ещё не стопроцентно. И она, возможно, не увидит то, что хотела. Но она может видеть будущее своих спутников. Будущее носителей божьих глаз. Она может видеть будущее тех, кого называют носителями проклятых глаз и презренными людьми. Она может видеть, трогать... И лишь немного менять их судьбу и сейчас она пыталась увидеть печальный алман родиться сказала Эна. "Тирс, спросила я, а насть тех, кого ты всегда замечаешь?" Она кивнула. "Да, он важный человек, который принесёт изменения. Райнор Лют?" "Да. Ты имеешь в виду идиота, который остался среди людей?" Она улыбнулась. "Да, этот добрый человек, который не смог отказаться от людей. Но даже сейчас он всё ещё погружён в отчаяние. Лицо Тира потемнело от её слов, и он пробормотал про себя: "Как я и ожидал. Была ошибка оставить Райнера среди людей. Вот почему я пытался перетянуть его на нашу сторону, пусть даже и силой". Она покачала головой. "Это не сработает, Тир. Ты не сделаешь ему ничего хорошего, отделяя от людей, потому что он всё ещё будет сопереживать людям. Неважно, насколько ему больно, Он будет им сопереживать. Но как же его сердце? Все носители Альфа-Стигмы будут и впредь преданы, и наконец умрут после того, как обезумеют. Даже Райнер. Он будет в порядке. Как он может быть в порядке? Он один остался среди людей. С ним всё в порядке, Теир. Потому что есть много людей, которые его поддерживают, которые его любят. И он будет связующим звеном между нами и людьми. Нам не нужна такая связь. Ты доверяла людям, и через что ты прошла? Нет, через что прошли все носители божьих глаз? Они люди всегда делали одно и то же. Они презирали нас, делали из нас дураков, предавали нас, и в конце концов они использовали нас ради нашей силы. Я не думаю, что необходимо наладить связь с такими людьми, сказал Тир. Тогда Эна встала. Она посмотрела на него с добрым лицом и подошла к нему. Протянула руку и хотя она не должна была, видя, коснулась его щеки. "Райнерс исцелит даже раны в твоём сердце". Теер схватил её руку, касавшуюся его щеки, и сказал: "Моё сердце не ранено". Однако Эна грустно улыбнулась и сказала: "В самом деле? Да, понятно. Но он тебе нужен. Все мы, носители божьих глаз, нуждаемся в нём. Нам нужно существование Райнера Люта". который решил все уравнения нашего отчаяния. И она снова посмотрела на небо, посмотрела в будущее. Затем она внезапно улыбнулась немного самодовольно. Эй вы, люди, смотрите. Вы боитесь его, верно? сказала она. Он не знал, кому были адресованы эти слова, но она продолжала в видения нечто, что могла видеть только она. Ты боишься демона, который боится одиночества, Райнер Эрис Риц. который не может отказаться от своей родни, от людей, от друзей. Верно? Потому что ты не можешь понять его, ты не можешь понять его со своими законами, ты так его боишься. Верно? Но ты не мог понять большей части того, что она сказала. Но ты познаешь ещё больше страх, потому что мы будем помогать ему. Мы не позволим ничему пойти тебе на пользу. Мы поможем ему и разорвём бесполезные сценарии, которые ты создал. Мы не позволим тебе делать всё, что захочется с Сёном Асталом, с Рифалом Эди и с Райнером Лютом. Если я смогу помешать тебе, я даже поставлю на это свою жизнь, Тир спросил. С кем ты говоришь? Она ответила, не глядя на него. С богом. С богом. Точнее, с дураками, которые ошибочно полагают, что контролируют законы всего на свете. На этих её словах Тир повернулся к ней лицом и посмотрел на потолок комнаты. куда смотрела я на и сказал А ты имеешь в виду дураков которые создавали такие бесполезные вещи как мы которые могли только плакать и обвинять себя она посмотрела на него и улыбнулась затем как ей думала Тиер ты ведь ранен в конце концов она снова коснулась его щеки мы носители божих глаз не бесполезны мы родились по причине и сейчас я тебе это докажу Тиер улыбнулся Противостоя богу, она тоже улыбнулась. Бросая вызов монстрам, которые считают себя богами. И кто они? Жрецы. Жрецы? Да. И это всё, что тебе нужно знать пока что. Тир, ты снова отправишься в путешествие? Я хочу, чтобы ты снова спас его. А Райнера? Да. Спаси его. Потому что он пытается стать королём людей. Королём людей? Так что... «Я просто должен помешать ему сделать это?» Но она снова покачала головой. «Напротив, я хочу, чтобы ты помог ему в этом. И сделай его королём людей, а также нас, носителей божих глаз». Она подняла руку, которой касалась щеки Тиира, к потолку. Он поднялся из гор крови отчаяния и трупов, но всё ещё не может сдаться и переполняет своё сердце отчаянием. «Сделай его добрым королём демонов, который, если он сможет кого-то спасти...» «Не колеблюсь, бьёт даже Бога!»